Подчеркиваю, что таких собраний в Санкт-Петербурге немало. Михаил Васильевич говорил о том, что не то третье отделение, не то полиция старается подсунуть ему своих агентов. Однажды, выполняя задание Лепранди, Антонелли выяснил у Петрошевского, что он один из авторов знаменитого крамольного карманного словаря. Петр установил, что одной из близких связей Петрашевского является студент Петербургского университета А. Толстов. Лепранди установил за ним наблюдение, и вскоре был выявлен адрес, куда приходил Толстов. Это был табачный магазин Петра Шапошникова. Его владелец постоянно посещал дом Петрашевского. К приказчику Шапошникова был подведен тайный агент Наумов, который выведал у него содержание разговоров во время пятниц. О них приказчик знал со слов болтливого хозяина. Другой тайный агент, Василий Шапошников, однофамилец Петра Шапошникова, Собирал сведения о кружке Петрашевского общего характера. Выполняя задание Лепранди, оба секретных сотрудника под предлогом приобретения табачной лавки Петра Шапочникова познакомились через его приказчика как с самим хозяином, так и с посещавшим его студентом Толстовым и литератором котеневым Через них они узнали, что на пятницу у Петрошевского происходят не только беседы, порицающие религию, но там выражает оскорбления, касающиеся лично до священной особы государя-императора. А также происходят совещания об истреблении императорской фамилии и высших правительственных лиц, а один из них, Катенев, находясь в пьяном виде, Сам даже вызывался на убийства. Так докладывали тайные агенты. Поскольку Петрошевский по-прежнему не удосужился сделать приглашение Антонелли бывать у него по пятницам, Петр решил прийти к Николаю Васильевичу в пятницу без приглашения. Такая комбинация была риском. Но он понимал, что надо проявить активность, которая принесет хоть какой-либо результат. Лепранди согласился со своим тайным агентом и дал ему разрешение прийти к Петрошевскому без приглашения. 11 марта 1849 года Петр вечером пришел в дом Петрошевского. Там уже находилось 10 единомышленников Николая Васильевича. Хозяин дома и гости встретили антонели холодно и настороженно. Но Петр, не смущаясь, принял участие в общем разговоре, в котором высказал собственную позицию, импонировавшую собравшимся, после чего отношение к нему потеплело. Петрашивец Толь сделал доклад о ненадобности религии в социальном смысле. Некоторые из присутствующих записывали отдельные замечания для дискуссии, полностью законспектировал этот доклад и Антонелли. После дискуссии все разошлись по домам в три часа ночи. Петр высказал докладчику столько комплиментов, что Толь пригласил студента в ресторан, где они находились до утра. А утром Антонелли в свою очередь пригласил Толя к себе домой на чай. Впоследствии дружба между ними укрепилась. После этого Антонелли прочно вошел в среду Петрошевцев. Он постоянно информировал Лепранди обо всех ведущихся разговорах в доме Петрошевского, о появлении новых людей и прочее. Но самое важное, Было то, что Петрошевцы занимались не безобидными разговорами, а вынашивали вполне конкретные планы о необходимости замены правительства, об освобождении крестьян, о судебной реформе, применении идей социализма к русской действительности, ликвидации цензуры.